Глава третья. Я иду в Пилрик. На следующее утро едва я проснулся в своем новом жилище, как тотчас же вскочил и надел свое новое платье. И едва проглотил завтрак, как сразу же отправился навстречу новым приключениям. Теперь можно было надеяться, что с Алланом будет все благополучно, но спасение Джемса — дело куда более трудное, и я невольно опасался, что это предприятие обойдется мне чересчур дорого, как утверждали все, с кем я делился своими планами. Похоже, что я вскарабкался на вершину горы только за тем, чтобы броситься вниз». Я прошел через множество суровых испытаний, достиг богатства, признания своих прав, возможности носить городскую одежду и шпагу на боку. И все это лишь за тем, чтобы в конце концов совершить самоубийство, причем самоубийство наихудшего рода, то есть дать себя повесить по указу короля. «Ради чего я это делаю?» спрашивал я себя, шагая по Хай-стрит и свернув затем к северу по Ли-Уинт. Сначала я попробовал внушить себе, что хочу спасти Джемса Стюарта. Я вспомнил его арест, рыдание его жены и сказанные мною в тот час слова, и это соображение показалось мне весьма убедительным. Но тут же я подумал, что в сущности мне, Дэвиду Белфору, нет или не должно быть никакого дела до того, умрет ли Джемс в своей постели или на виселице. Конечно, он родня Алану, но что касается Алана, то ему лучше всего было бы где-то притаиться — и пусть костями его родича распорядятся, как ему угодно, король, герцог Аргайльский и воронье. Я к тому же не мог забыть, что, когда мы все вместе были в беде, Джемс не слишком заботился ни об Алане, ни обо мне. Затем мне пришло в голову, что я действую во имя справедливости. — Какое прекрасное слово! — подумал я. И в конце концов пришел к заключению, что, поскольку мы, на свое несчастье, живем среди дел политических, самое главное для нас — соблюдать справедливость. А казнь невинного человека — это рана, нанесенная всему обществу. Потом во мне заговорил другой голос, пристыдивший меня за то, что я вообразил себя участником этих важных событий, обозвавший меня тщеславным мальчишкой-пустозвоном, который наговорил Ранкелеру и Стюарту громких слов, и теперь единственной из самолюбия старается выполнить свои хвастливые обещания. Но мало этого, тот же голос нанес мне удар побольнее, обвинив меня в своего рода трусливой хитрости, в том, что я хочу ценой небольшого риска купить себе полную безопасность. «Да, конечно, пока я не явлюсь к генеральному прокурору и не докажу свою непричастность к преступлению, я в любой день могу попасться на глаза Манго Кэмпбеллу или помощнику шерифа. Меня опознают и за шиворот втянут в эпинское убийство. И, конечно, если я дам свои показания, и это кончится для меня благополучно, мне будет потом дышаться гораздо легче». Но, обдумав этот довод, Я не нашел в нем ничего постыдного. «Что касается остального, то есть два пути, — думал я, — и оба ведут к одному и тому же. Если Джемса повесят, в то время как я мог бы его спасти, это будет несправедливо. Если я, наобещав так много, не сделаю ничего, я буду смешон в своих собственных глазах». Мое бахвальство оказалось счастьем для Джемса из Глена. И не таким уж несчастьем для меня, ибо теперь я обязан поступить по долгу совести. Я ношу имя благородного джентльмена и располагаю состоянием джентльмена. Худо, если окажется, что в душе я не джентльмен. Но тут же я упрекнул себя, что так рассуждать может только язычник, и прошептал молитву, прося не спасать мне мужество, чтобы я мог, не колеблясь, исполнить свой долг, как солдат в сражении, и остаться невредимым. Эти мысли придали мне решимости, хотя я нисколько не закрывал глаза на грозившую мне опасность и сознавал, насколько я близок, если пойду по этому пути, к шаткой лесенке под виселицей. Стояло погожее ясное утро, но дул восточный ветер. Свежий его холодок студил мне кровь, и наводил на мысли об осени, о мертвых листьях, о мертвых телах, лежащих в могилах. Мне подумалось, что если я умру сейчас, когда в моей судьбе произошел счастливый поворот, и умру к тому же за чужие грехи, то это будет делом рук самого дьявола. На верхушке Келтонского холма бегали дети, с криками запуская бумажных змеев, хотя это время года считалось неподходящим для таких забав. Бумажные змеи четко выделялись в синеве. Я видел, как один из них высоко взлетел на ветру в небо и тут же рухнул в кусты дрока. «Вот так и ты, Дэви», — подумал я, глядя на него. «Путь мой лежал через Маутерский холм» мимо маленькой деревушки среди полей на его склоне. Здесь из каждого дома доносилось гудение ткацкого станка. В садиках жужжали пчелы. Соседи, стоя у своих дверей, переговаривались на незнакомом мне языке. Позже я узнал, что это была Пикардия, деревня, где французские ткачи работали на ально-предельную компанию. Здесь мне указали путь на Пилрик, цель моего путешествия. Пройдя немного, я увидел у дороги виселицу, на которой болтались два тела в цепях. По обычаю, вымазанные дегтем, звякая цепями, они раскачивались на ветру, а птицы с криком носились вокруг этих жутких марионеток. Неожиданное зрелище служило как бы наглядным подтверждением моих страхов. Проникаясь тоскливым чувством, я не мог оторвать от него глаз. Я стал обходить виселицу кругом, и вдруг наткнулся на зловещую древнюю старуху, которая сидела, прислонясь к столбу, и что-то приговаривая, кивала, кланялась и манила меня рукой. «Кто они, матушка?» — спросил я, указывая на мертвецов. «Бог да благословит тебя, драгоценный мой!» — воскликнула она. «Это мои милые дружки, оба были моими милыми, голубчик!» «За что их казнили?» — спросил я. «Да за дело!» — сказала старуха. «Сразу, как только я им судьбу предсказала. Два шотландских шиллинга и ничуточки чуточки больше, и вот два славных красавчика за это болтаются на веревке. Они их отняли...» у мальчишки из Броутена. — Да, — сказал я себе, а не сумасшедшей старухе, — неужели они поплатились жизнью за такой пустяк? Вот уж поистине полный проигрыш. — Дай твою руку, голубчик, — пробормотала старуха. — Дай я предскажу твою судьбу. — Не надо, матушка, — ответил я. — Пока что я и сам ее вижу. Нехорошо заглядывать слишком далеко вперед. «Твоя судьба у тебя на лбу написана», — продолжала старуха. «Есть у тебя славная девушка с блестящими глазками, и есть маленький человек в коричневой одежде, и большой человек в пудреном парике, а поперек твоей дороги, миленький мой, лежит тень виселицы. Покажи руку, голубчик, и старая Мэрен расскажет тебе все, как есть». Два случайных совпадения — Алан и дочь Джемса Мора — поразили меня так сильно, что, швырнув этому страшному существу полпенни, я бросился прочь, а старуха все так же сидела под качающимися тенями повешенных и играла монеткой. Идти по мощенной щебням Лит-Окской дороги, Было бы гораздо приятнее, если бы не эта встреча. Древний вал тянулся между полей. Я никогда еще не видел столь тщательно возделанной земли. Кроме того, мне было отрадно снова очутиться в деревенской глуши. Но в ушах у меня звенели кандалы на виселице, перед глазами мелькали ужимки и гримасы старой ведьмы, и мысль о повешенных преследовала меня, словно дурной сон. Быть повешенным страшная участь. А что привело человека на виселицу? Два ли шотландских шиллинга? Или, как сказал мистер Стюарт, чувство долга? То, если он закован в цепи, вымазан дегтем и повешен, разница не очень велика. Вот так же может висеть и Дэвид Белфур. И какие-то юнцы, проходя мимо по своим делам, мельком подумают о нем и забудут. А старая полоумная ведьма будет сидеть у столба и предсказывать им судьбу, а чистенькие и красивые девушки мимоходом взглянут, отвернутся и заткнут носик. Я представлял их себе очень ясно. У них серые глаза и шарфы цвета драмондов на шляпах. Я был сильно подавлен всем этим, но решимость моя ничуть не ослабела, когда я увидел перед собой пилорик — приветливый дом со строконечной кровлей, стоявший у дороги среди живописных молодых деревьев. У дверей стояла оседланная лошадь хозяина. Он принял меня в своем кабинете среди множества ученых книг и музыкальных инструментов, ибо он был не только серьезным философом, но и неплохим музыкантом. Он сердечно поздоровался со мной и, прочитав письмо Ранкелера, любезно сказал, что он к моим услугам. «Но что же, родич мой Дэвид, ведь мы с вами, оказывается, двоюродная родня? Что же я могу для вас сделать?» «Написать Престон Грэнджу?» «Разумеется, это мне нетрудно. Но что я должен написать?» «Мистер Белфор», — сказал я, — «если бы я поведал вам всю свою историю с начала до конца, то мне, думается, и мистер Ранкелер того же мнения, что вам она пришлась бы не по душе». «Очень прискорбно слышать это от родственника» сказал он. Поверьте, я не заслужил этих слов, мистер Белфур, сказал я. На мне нет такой вины, которая была бы прискорбна для меня, а из-за меня и для вас. Разве только обыкновенные человеческие слабости? Первородный грех Адама, недостаток прирожденной праведности и испорченность моей натуры, вот мои грехи, но меня научили, где искать помощи, добавил я так как, глядя на этого человека, решил, что произведу на него лучшее впечатление, если докажу, что знаю катехизис. Но если говорить о мирской чести, то против нее у меня нет больших прегрешений, и мне не в чем себя упрекнуть. А в трудное положение я попал против своей воли, и, насколько я понимаю, не по своей вине». «Беда моя в том, что я оказался замешанным в сложное политическое дело, о котором, как мне говорили, вам лучше не знать». «Что ж, отлично, мистер Дэвид», — ответил он. «Рад, что вы оказались таким, как описал вас Ранкелер. А что касается политических дел, то вы совершенно правы. Я стараюсь быть вне всяких подозрений и держусь подальше от политики». «Одного лишь не пойму. Как я могу оказать вам помощь, не зная ваших обстоятельств?» «Сэр», — сказал я, — «достаточно, если вы напишите его светлости генеральному прокурору, что я молодой человек из довольно хорошего рода и с хорошим состоянием, и то, и другое, по-моему, соответствует истине». «Так утверждает и Ранкеллер, сказал мистер Белфор. А это для меня самое надежное ручательство. Можно еще добавить, если вы поверите мне на слово, что я верен англиканской церкви, предан королю Георгу и в таком духе был воспитан с детства. — Все это вам не повредит, — заметил мистер Белфур. Затем вы можете написать, что я обращаюсь к Его светлости по чрезвычайно важному делу, связанному со службой Его Величеству и со свершением правосудия. Так как вашего дела я не знаю, сказал мистер Белфор, то не могу судить, сколь оно, значительно, поэтому слово чрезвычайно мы опустим, да и важное тоже. Все остальное будет написано так, как вы сказали. И еще одно, сэр. — сказал я, невольно потрогав пальцем шею. — Мне очень хотелось бы, чтобы вы вставили словечко, которое при случае могло бы сохранить мне жизнь. — Жизнь? — переспросил он. — Сохранить вам жизнь? — Вот это мне что-то не нравится. Если дело столь опасно, то, честно говоря, я не испытываю желания вмешиваться в него с завязанными глазами. «Я, пожалуй, могу объяснить его суть двумя словами», — сказал я. «Да, вероятно, так будет лучше. Это эпинское убийство», — произнес я. Мистер Белфур воздел руки кверху. «Силы небесные!» — воскликнул он. По выражению его лица и по голосу я понял, что потерял защитника. «Позвольте мне объяснить», — начал я. «Благодарю покорно». «Я больше ничего не желаю слышать», — сказал он. «Я совершенно отказываюсь слушать. Ради имени, которое вы носите, и ради Ранкелера, а, может быть, отчасти и ради вас самого, я сделаю все для меня возможное, чтобы помочь вам. Но об этом деле я решительно ничего не желаю знать и считаю своим долгом, Предостеречь вас, мистер Дэвид, это глубокая трясина, а вы еще очень молоды. Будьте осторожны и подумайте дважды. — Надо полагать, я думал больше, чем дважды, мистер Белфор, — сказал я. — Позволю себе напомнить вам о письме Ранкелера, в котором он, верю и надеюсь, выражает одобрение тому, что я задумал. — Ну, ладно, ладно, — сказал мистер Белфор и еще раз повторил, — ладно, ладно. «Сделаю все, что могу». Он взял перо и бумагу, немного помедлил и стал писать, обдумывая каждое слово. «Стало быть, Ранкеллер одобряет ваше намерение?» — спросил он, немного погодя. «Мы обсудили их, и он сказал, чтобы я, уповая на Бога, шел к своей цели». «А без Божьей помощи вам не обойтись», — сказал мистер Белфур, — И снова принялся писать. Наконец он поставил свою подпись, перечел написанное и опять обратился ко мне. «Ну, мистер Дэвид, вот вам рекомендательное письмо. Я приложу свою печать, но заклеивать конверт не стану и дам его вам незапечатанным, как положено по этикету» но поскольку я действую вслепую, я прочту его вам. А вы глядите сами, то ли это, что вам нужно. Пилрик, 26 августа 1751 года, милорд. Позволяю себе представить вам моего однофамильца и родственника Дэвида Белфура из Шосса. Молодого джентльмена незапятнанного происхождения, владеющего хорошим состоянием. Кроме того, он обладает и более ценным преимуществом, благочестивым воспитанием, а политические его убеждения таковы, что ваша светлость не может желать ничего лучшего. Я не посвящен в дела мистера Белфура, но, насколько мне известно, Он намерен сообщить вам нечто, касающееся службы его величеству и свершения правосудия, то есть того, о чем, как известно, неустанно печется ваша светлость. Мне остается добавить, что намерения молодого джентльмена знают и одобряют несколько его друзей, которые с надеждой и волнением будут ждать удачного или неудачного исхода дела. Затем... Продолжал мистер Белфор, следует обычные изъявления преданности и подпись. «Вы заметили, я написал несколько друзей. Надеюсь, вы можете подтвердить, что я не преувеличиваю». «Несомненно, сэр, мои цели и намерения знают и одобряют не один, а несколько человек», — сказал я. «А что касается вашего письма, за которое с вашего разрешения я приношу вам благодарность, то оно превзошло мои надежды». «Это все, что я сумел из себя выжать, сказал он, — «и, зная, что это за дело, в которое вы намерены вмешаться, я могу только молить Бога, чтобы мое письмо принесло вам пользу».